Письмо 94 четвертое от Сесили к кавалеру Донсини. «Кроме горя, которое причинило мне ваше письмо, я ничего в нем не поняла. Что такое сообщил вам господин де Вальмон и почему вы вообразили, будто я вас больше не люблю? Может быть, это было бы и лучше для меня, так как тогда бы я, наверное, меньше страдала? Очень ведь тяжело, когда я вас так крепко люблю, видеть, что вы всегда считаете меня неправой». и вместо утешения получать от вас только самые для меня мучительные страдания. Вы думаете, что я вас обманываю и говорю вам не то, что есть на самом деле. Хорошего же вы мнения обо мне. Но даже если бы я и была лживой, в чем вы меня упрекаете, то с какой целью стала бы лгать? Уж, наверное, если бы я вас больше не любила, мне стоило бы только сказать об этом, и все стали бы меня хвалить. Но, к несчастью, любовь сильнее меня. «Да вдобавок еще любовь к человеку, который мне за это нисколько не признателен. Что же я сделала, чтобы вас так рассердить? Я не посмела взять ключ? Я боялась, что мама это заметит, и получится только новая беда и для меня, и для вас из-за меня. И еще потому, что мне это казалось очень уж дурным. Но ведь об этом говорил со мной только господин Девальмон. Я не могла знать, хотите вы этого или нет, раз вам ничего об этом не было известно». «Теперь, когда я знаю, что вы так хотите, разве я отказалась бы взять его, этот самый ключ? Завтра же возьму его, и тогда посмотрим, что еще вздумается вам говорить. Пусть, господин Девальмон, вам друг. Мне кажется, я люблю вас уж во всяком случае не меньше, чем он. А по-вашему, выходит, что он всегда прав, а я всегда виновата. Уверяю вас, что очень на вас сердито». Вам-то это безразлично. Вы ведь знаете, что я очень отходчивая. Но теперь, когда у меня будет ключ, я смогу видеться с вами, когда захочу. Так вот, знаете, что я не захочу, если вы будете так поступать. Я предпочитаю самой быть причиной своих горестей, чем переносить их от вас. Подумайте только, до чего вы доводите. Если бы вы только хотели, как бы мы любили друг друга? И во всяком случае, горе причиняли бы нам только другие. «Уверяю вас, если бы я была сама себе хозяйка, вам бы не пришлось на меня жаловаться. Но если вы не станете мне верить, мы всегда будем несчастны и не по моей вине. Надеюсь, что вскоре мы сможем увидеться, и тогда у нас не будет таких поводов для огорчений, как сейчас. Если бы я могла это предвидеть, я сразу же взяла бы тот ключ, но право же. Я думала, что поступаю как надо». Так прошу вас, не сердитесь на меня, не грустите больше И любите меня всегда так же, как я вас люблю Тогда я буду счастлива Прощайте, милый мой друг Из замка, 28 сентября, семьсот.